Карнелия функции. Король воров. Несимпатичные клиенты. Взрослые не знают, что это такое быть ребенком. даже когда утверждают обратно. Они ничего об этом не помнят. Ты уж поверь, они все позабыли. Забыли, каким огромным казался им тогда мир, как трудно было слезать со стула и каково это было все время смотреть снизу вверх. Позабыли. Не помнят, напрочь. И ты позабудешь. Взрослые, правда, любят поболтать о том, как это было прекрасно быть ребенком. Иногда они даже мечтают снова стать детьми. Только вот о чем они мечтали, когда детьми были? Ты-то знаешь? По-моему, они мечтали наконец-то стать взрослыми. Когда Виктор впервые услышал о Проспере и Бо, в городе Луны стояла осень. Солнце отражалось в глади каналов. ласково покрывая древние стены матовой позолотой. Но ветер с моря задувал ледяной стужи, словно желая напомнить людям: скоро зима. В продрогших переулках вдруг запахло снегом, а осеннее солнышко, если и пригревало слегка, то только каменные крылья ангелов и драконов на крышах. Дом, где Виктор жил да и работал, стоял на канале. Настолько вплотную у самой воды, что внизу волны плескались и хлюплясти. Иногда ночами Виктору снилось, будто дом, а с ним и весь город тонут в этих волнах будто море смыло смолодало эту тоненькую нить, что связывала Венецию с сушей, словно привязанной к берегу ящиков, с золотом, и вот-вот поглотит все. и мосты, и дома, и дворцы, и храмы, Все, что люди столь отчаянно и отважно понастроили прямо на воде. Можно сказать, у стихии под самым носом. Но пока что все это стояло, держалось на своих деревянных ногах своих. И Виктор прильнул к окну сквозь мутноватую пелену запыленного стекла разглядывал все это великолепие ни одно место на свете не бахвальца своей красотой столь бесстыдно как город луны под лучами солнца норовя перещеголять друг друга лоском сияли шпили и арки башни и купола что-то нахмуривствовая виктор повернулся к окну спиной и подошел к зеркалу в самый раз погодка чтобы новые усы опробовать подумал ощущая своим мощным загривком ласковое тепло утреннего солнышка. Только вчера он приобрел это новое своё украшение. Шикарные усы, черные, густые, пышные, любому маржу на зависть. Аккуратно приклеив их себе под нос он даже на цепочке пристал, чтобы выглядеть внушительнее и выше. Повернулся в одну сторону, потом в другую. И настолько углубился в созерцание своего отражения, что шаги на лестнице услышал лишь тогда, когда они раздались уже под самой его дверью, где и замерли клиенты. Вот черт! ну неужели как раз сейчас надо его отрывать? С тяжким вздохом он омощлся за письменный стол. Под дверью перешептывались. Наверное, табличку мою разглядывают, с гордостью подумал Виктор. Табличка была черная, блестящая, и на ней золотыми буквами было выведено Виктор Герц. Детектив. Расследование любой сложности. Надпись он заказал на трех языках. Ведь к нему нередко приходят и клиенты и иностранцы. И лотонную, львиную голову с тяжелым кольцом в пасте, чтобы в дверь стучать. Он как раз сегодня утром надраил на блеска. Ну что они там, подумал он раздраженно, барабаня пальцами по подлокотнику кресла, и в нетерпении кликнул. Аванти. Входите. Дверь отворилась, и в кабинет Виктора, который одновременно служил ему и гостиной, вошли двое: мужчина и женщина. Теперь они неприязненно озирались, разглядывая его кактусы, коллекцию усов и бород, стоячую вешалку с шляп и билетов, кепок и даже париков. Огромную карту города на стене и крылатого льва, что красовался на столешнице, прикидываясь пресс-папье. — "А вы, э, говорите по-английски?" поинтересовалась женщина. Хотя и итальянский ее звучал совсем неплохо. Но, «Ну, разумеется, ответил Виктор, указывая на стулья возле своего стола. Это мой родной язык. Итак, чем могу служить? Посетители в нерешительности присели. мужчина с муром видом скрестил руки на груди, женщина не сводила глаз с моржовых усов Виктора. Ах, это? да это же для мастеровки, пояснил он, сдирая усы. В нашем деле без этого никак. «Так чем же могу служить? Э -э что-нибудь украдено, похищено, утеряно? Ни словно не говоря, женщина полезла в сумчочек. Локон у ней были пепельно белокурвые носик остренький, а плотно сжатые губы явно не приучены улыбаться. Ее спутник был настоящий исполин. По меньшей мере, головы на две выше Виктора. Правда, нос у него изрядно облупился на солнце, а маленькие глаз смотрели совершенно бесцветно. Этот, наверное, шуток не понимает, подумал Виктор. стараясь извечает в памяти лица обоих кредиторов. Телефонные номера он запоминал неважно, зато вот лица, хоть однажды виденные, не забывал никогда. Скорее уверена, сообщила наконец женщина, придвигая ему через стол фотокарточку. По английски она говорила, явно лучше, чем по итальянски. С фотографии на Виктора глянули двое мальчишек. Один совсем маленький, белобрысый, с улыбкой и душой. Второй постарше, серьёзный, тёмнолосый. Старший обнял малыша за плечи, словно желая укрыть и защитить его от всех бед на свете. Дети, Виктор удивленно поднял голову. Чего и кого только мне не приходилось разгадывать. Забытые чемоданы, исчезнувших супругов и собак, сбежавших ящериц, но вы первые, кто приходит ко мне с такой пропажей, как дети. Господин и госпожа, он выжидательно глянул на обоих. «Хартлип!» — проронила женщина. Эстер и Макс Хартлип!» И это не наши дети, добавил мужчина с ножимом. Он встранул сестрину лову мужа сердитым взглядом. «Э, видите ли, Проспер и Бонифаций — сыновья моей покойной сестры, пояснила она. Она растила их одна, без мужа. Просперу недавно исполнилось двенадцать, або тому всего пять!» Проспер и Бонифаций!» — пробормотал Виктор. Какие необычные имена. Трасверо, если не ошибаюсь, означает счастливый. Эстер Хартли даже брови вскинула от неожиданности. В самом деле? Что ж, ну я считаю все равно именно странные. Это еще мягко говоря. Сестра моя, знаете ли, питала склонность ко всему странному. И когда она три месяца назад скоропостижно скончалась с оба, я и мой муж, тотчас же подали документы на усыновление бо, а своих-то детей у нас, к сожалению, нету. Но сонавить еще и старшего брата мы никак не можем. Каждый разумный человек это поймет. Однако Проспер почему-то страшно возмутился. Ну просто как с цепи сорвался. Кричал, будто мы хотим у него брата отнять. И это при том, что у него ведь было бы право раз в месяц навещать бо лицо ее. И без того блед, побледнело сейчас еще сильнее. А месяца два назад мальчишки, представьте, сбежали, продолжил вместо нее Макс Харкип из дома гамбургского дедушки, к которому мы их пока что отправили просто способен младшего на любую глупость побить и все указывает на то, что именно сюда, в Венецию, малыша и притащил. Виктор недоверчиво приподнял брови. — Из Гамбурга в Венецию? Не далековат ли маршрут для двоих мальчуганов? А в здешнюю полицию вы, надеюсь, уже обращались? Ну, конечно. Эстер Кестерхаст чуть не задохнулся от возмущения. Только не спешком-то они там себя утруждают. Ничего не нашли, хотя не думаю, что так уж это сложно, отыскать двоих бедняжек, которые совсем одни, словно сиротки. А мне, к сожалению, по служебным делам нужно срочно возвращаться домой, перебил её супруг. — Вот почему мы хотели бы, господин Гетц, дальнейшие поиски мальчишек поручить вам. Партия в отеле нас вам порекомендовал. Очень мило с его стороны, буркнул Виктор, теребя кончиками пальцев свои накладные усы. Брошенные на столе возле телефона, они смахивали сейчас на дохлую зверушку. Но почему, собственно, вы так уверены, что они именно в Венецию подались? Не на гондолах же кататься. Это все их мать. Эстер Хартли прижала грубы истоскоем тоской вставилась в запыленное окно. Там, товарищ, она ветру Сизый Зибей сидел на балконной решетке, нахохлевшийся голод. Понимаете, моя сестра постоянно им про этот город рассказывала, что тут Эльвы, видите ли, крылатые, и церковь из чистого золота, что на крышах драконы и удели, а вдоль каналов бесчетные лестницы взбегают вверх от самой воды, чтобы водяным, видите ли по ночам удобнее было выходить бы прогуляться по суше. Она неодобрительно покачала головой. И всю эту чушь моя сестрица умудрялась рассказывать, так что даже я иногда почти готова была в нее поверить. А тут дети. Венеция, Венеция, Венеция, Бо без конца этих крылатых шебов рисовал. Ну а Проспер тот вообще только матери в рот и глядел, каждое слово ловил. Вот, наверное, и решил, что если уж они с Бой сюда доберутся, то прямо в сказку попадут. Бог ты мой! Она сморщила носик бросив презрительный взгляд за окно на все эти старые обшарпанные дома, в которых осыпается штукатурка. Ее муж деловито поправил галстук. Нам стоило немалых денег проследить их путь досюда, господин Гец, сказал он. Мальчишки здесь оба, Я вам ручаюсь, где-нибудь тут в этом, в этом, в этом бедламе, договорила Эстер Хафкли за Что ж, «Здесь, по крайней мере, машин, нет, под которой они могли бы угодить", пробормотал Виктор, оборачиваясь. и устремив задумчивый взгляд на карту города, на густую запутанную сеть его каналов и переулков. Потом снова обернулся и, погрузившись в раздумье, принялся ножом для разрезания писем царапать на поверхности стола маленьких человечек. Покуда Макс Хартлип многозначительным покашливанием не прервал его размышления. господин Деус, так вы беретесь за это дело?" Виктор еще раз внимательно глянул на фото, на эти столь разные лица, такое серьёзное, уставшее и такое беззаботно улыбчивое у младшего, и кивнул. Хорошо. Я берусь, ответил он. Уж разыщу как-нибудь у обоих их правду. Не слишком-то взрослый для самостоятельной жизни. Скажите, а вот вы в детстве убегали из дома? Господи, да, конечно же, нет. Эстер Хафти взглянула на него обескураженно. Ее муж только насмешливо головой покачал. А я вот убегал. Виктор сунул фото обоих мачуканов крылатого льва. Только один. Брата, к сожалению, у меня не было, ни младшего, ни старшего. Оставьте мне ваш адрес и телефон. А теперь давайте поговорим о моем гонораре. Пока харт либо ковыляли вниз по неудобной узкой лестнице, Виктор вышел на балкон. Ветер сразу же дохнул холодом ему в лицо. От близости моря привкус у ветра был, словно Виктор, зябко поежился и, облокотясь на ржавые перила, стал наблюдать за тем, как хартлебы вступают на мостик, что переброшен через канал, двумя домами дальше. Мостик был красивый, но хартлебы этого не замечали. С брюзгливыми физиономиями они перебрались на другой берег не удостоив и взглядом кудлатого пса, что скалился на них с проезжающей внизу лодки, и уж тем более не плюнув в воду через перила, как это всегда делал Виктор. Ну что ж, а кто, собственно, сказал, что клиенты обязательно должны нравиться? буркнул он, склонясь над двумя черепахами, которые уже давно тянули свои отчинности шеи из картонной коробки. Лучше уж такие родители, чем вовсе никаких. А может, не лучше? А? А вы то как считаете? Вот у вас черепах. Вообще, бывают родители, погрузившись в свои мысли, он устремил взгляды вслед за течением канала, вдоль всех этих каменных домов, чьи каменные цоколи днем и ночью омывают и точит вода. Вот уж больше пятнадцати лет живет он в Венеции, а сказать, что знает город до последнего закоулка, все еще не может. И никто не может. Так, что найти здесь двух мальчишек, если только они сами не захотят найтись. И если они действительно здесь, будет ох как нелегко. Столько здесь закутков, столько подворотен, разных проходных дворов, столько узеньких улочек, названий которых и не упомнишь, а у некоторых и названий-то нет. Заколоченные церкви, пустующие дома. Для игры в прятки ничего лучше не придумаешь. Черепахи неспешно объедали протянутый им лист салата. Пожалуй, надо будет сегодня на ночь вас в дом занести, сказал Виктор. Этот ветер пахнет зимой. Амндо и Паула преданно смотрели на него своими выпуклыми без безлисными глазками. Иногда он в своих черепах путал, но не особенно из-за этого, в общем-то, переживал. Он их нашел на рыбном рынке, выслеживая одну пропавшую персидскую кошку. Он извлек беглую аристократку из вонючей бочки с И когда он наконец обезопасил себя от ее когтей и зубов, засунув негодяйку в картонную коробку, то вдруг увидел этих двух черепах. Среди множества снующих людских ног они чинно и невозмутимо куда-то шествовали. И только когда Виктор их подобрал, они замерли, испуганно втянув в панцири свои маленькие головки. да-да-да, да. Так с чего же мне начать поиски мальчишек, думал Виктор? С детских приютов или с больниц? Невеселые места. Впрочем, он вполне может отойти и без этих тягостных визитов. Эту работу за него наверняка уже проделали Лихарт. Он перегнулся через перила решетки и плюнул вниз в темные воды канала. Бо и Проспер. Красивые имена, подумал. Он. Странные, конечно, но все равно красивые. Странная Троица. Чутье не подвело Хартлип. Проспер и Бо действительно сумели добраться до самой Венеции. Они ехали долго, ужасно долго, дни и ночи напролет тряслись в кахочущих поездах, прячась от кондукторов и не в меру любопытных старушек. Запирались в вонючих вагонных клазетах, спали в повалку в темных закутках, тесно прижавшись вдруг к дружке, голодные, усталые продрогшие. Но доехали, и все еще были неразлучны. Так что когда их тётя Эстер присаживалась на стул в кабинете Виктора, ребята стояли в подворотне, всего лишь в нескольких шагах от знаменитого моста Риальто, и им тоже на золе задувал в уши холодный ветер, нашептывая, что тёплые дни теперь позади. Но в одном Эстер просчиталась. Проспер ибо были не одни. Вместе с ними в подворотне стояла девочка, тоненькая, с каштановыми волосами, туго заплетенными в косу которая, словно длинное жало, тянулась вдоль спины до самого пояса. Этой косице она была обязана и своим прозвищем Аса, И ни на какие другие имена отзываться она определенно не желала. Сейчас на морщефлоп она внимательно изучала замызганную записку, не обращая внимания на протискивающихся мимо прохожих, которые то и дело задевали ее кто локтем, кто сумкой, кто туго набитым пластиковым пакетом. По-моему, все взяли, сказала она, наконец, своим тихим, хрипОВЦЫм голосом, который сразу так понравился Просперу, что даже когда он еще ни слова не мог разобрать на этом чужом и непонятном языке, все так легко и быстро лился с ее уст. вот только батареи для мозга у нас еще нет. Где бы нам их раздобыть? Проспер пригладил свои темные волосы, убирая их с лба. А вон там, в переулочке, я знаю магазинчик коллектора сказал он, работливо поднимая на братишке воротник курточки. Он заметил, что бо от холода вжимает голову в плечи. И снова они влились в поток прохожих. Это был рыночный день. Так шли на собой в мосту Риальто, и в перелегающих переулках народу было еще больше, нежели чем обычно. Старый млад, Мужчины, женщины, дети все были тут. Все толкались у лотков и прилавков, протискивались вперед, пятились назад, обвешанные и нагруженные сумками и пакетами. Старухи, никогда в жизни не посещавшие этот город, и туристы, приехавшие сюда на один лишь день, чтобы его посмотреть. Все высыпали на улицу. Вокруг пахло осенними цветами, сушеными грибами и, конечно же, рыбой. «Оса бо схватил девочку за руку, подарив ее одну из своих неотразимых самых улыбок. "Купи мне вон ту маленькое пирожное". Она ласково потипала его по щеке, но непреклонно покачала головой. "Нет", решительно сказала она, подталкивая его дальше. Лавка электротоваров, которую высмотрел Краспер, оказалась совсем крохотной. Однако в витрине среди кофеварок и тостеров нашлось место и игрушкам, перед которыми бо в восхищении замер. "Ну я же есть хочу". Прахныков выпираей стручкомками витринное стекло. Ты всегда есть хочешь, отрезал Проспер, открывая дверь магазинчике и пропуская звук в прилавку. Сам он вместе с Бо остался на пороге. Извините, обратилась она к пожилой продавщице, которая стоя к ней спиной смахивала пыль с товаров. Мне нужны две батарейки для в, транзисторного приема. Женщина положила батарейки в маленький пакетик, а в придачу протянула осе еще пригоршню карамелек. Ах, какой славный малыш, сказала она и весело подмигнула бо. Белокурый, ну прямо ангелочек. Это что, братья твои? Нет, сказала оса, покачав головой. Вернее, братья, но только двоюродные. Погостить приёк. Праспер попытался заслонить с собой бот, но тот ловко проскользнул у него под рукой и подскочив к прилавку, хапнул пригоршню леденцов. Спасибо, поблагодарил он и тут же шмыгнул обратно к Просперу. Ну прям чистый ангелочек, восхитилась продавщица, укладывая деньги в ящичек кассы. Только скажи его матери, пусть штаны ему зайдёт, да и одевает потеплее. Зима вон на носу. Слыхали, как ветер то сегодня в трубах завывал? Да-да, э, обязательно скажем, пообещала Аса, засовывая батарейки в свою ту гробитую сумку. Спасибо вам, всего хорошего, сеньора. Ангелочек, передразнивая, повторил просто, когда они снова нырнули в уличную суматоху, же им всем твои белокурые локоны и круглая мордашка. А, вот Но братишка в ответ только показал ему язык, что нос его от ледяницы тянулся вперёд. Да так резко, что двое старших с трудом за ним поспевали. Юрки как рыба, он так и шнырял между прохожими. "Эй, бо, не так быстро", недовольно крикнул проспевнему вслед. Но оса только усмехнулась. Да пусть себе", сказала она. "Уж как-нибудь не потеряется. Вон он, видишь? Вдалеке бо скорчил им рожет и попытался на одной ножке обскакать ограждённый кем-то апельсин". Он споткнулся и плюхнулся прямо под ноги целой группе японских туристов. Он испуганно вскочил и тот же расплылся в улыбке, заметив, как две японки потянулись за фотоаппаратами. Но не успели они начать щелкать, как профессор решительно ухватив братца, за штирку, طвалок его дальше. Сколько раз тебе говорить, не давай себя фотографировать, шипел он на ходу. Да ладно, ладно, вовывал у него из рук и ловко перепрыгнул через брошенную кем-то пустую сереответную пачку. Это же были китайцы. — Тетя Стерн никогда в жизни не увидит, что они там нащелкали. К тому же, она давно уже взяла себе другого мальчика. Ты сам говорил. кивнул. "Да-да, так оно и есть, пробормотал он. Но при этом посмотрел по сторонам так, будто тетя прячется где-то тут, в толпе совсем рядом, готовый в любую секунду выскочить и схватить бо. В От Отacer его взгляд не укрылся. Опять про тётю вашу вспомнил, да?" спросила она, понизив голос, хотя бо Давно уже снова несся где-то впереди, да забудьте о ней. Она давно уже вас не ищет. А если даже и ищет, то где угодно, только не здесь. Проспер пожал плечами, недоверчиво разглядывая спины двух впереди идущих женщин. Наверное, не слишком уверенно согласился он. Да точно, все тем же сдавленным шепотом настаивала Аса, и прекрати наконец из за этого переживать. Проспер кивнул, хотя отлично знал, что переживать не прекратит. Не может. По Поляшам боспит сладко, как котёнок, а ему просперу. Чуть ли не каждую ночь эта эстер снится, сварливая, вечно всех понукающая Эстер, прилизанная лаком для волос словно клеем. Эй! Проб! как из-под земли перед ним снова возник бо? Радостно протягивая просперу туго набитый бумажник. Смотри-ка, что я нашел! Проспер испуганно выхватил бумажник у него из рук. И стремглав потащил брата прочь из толпы, подавку к ближайшей подворотне. Или ж там за штабелем пустых ящиков, в которых голуби лакомились остатками фруктов, он остановился. Откуда это у тебя? Бо? Бо, обиженно на губы и актива, уткнулся лбом, осев сев плечо. Договорю да, же тебе, нашел. у дядьки Лысова из заднего кармана вывалился. Он даже не заметил, а я и подобрал. Проспер сдал горестный стол. С тех пор, как они были предоставлены самим себе, ему пришлось научиться воровать сперва просто еду, а потом и деньги. Как он это ненавидел, и страшно было всякий раз до смерти, а руки тряслись, або наоборот, нравилось. Для него это была просто как захватывающая, азартная игра. Но Проспер строго Строганов запретил ему воровать и теперь поймав его за этим делом. Всякий раз жутко ругался. Это к чего доброго, Спер, ещё обвинитов в том, что растит противку вором. Ладно, Проб, не распаляйся, — сказала Аса, прижимая бок себе. А он же говорит, нашел, не украл. А хозяина все равно не сыскать. Посмотри, Посмотри-ка лучше, сколько там. Проспер боязливо раскрыл бумажник. Иностранцы толпами валившие в город Луны, чтобы полюбоваться его дворцами и соборами, постоянно что-то теряют, теряют. По большей части это пластмассовые веера и карнавальные маски, что продаются тут на каждом углу. Но иной раз у кого нибудь то ремешок вот аппарата То вдруг пачка мелких купюр из кармана просыплется или такой вот толстенный бумажник выпадет, дрожащими от нетерпения пальцами Проспер обшарил все отделения бумажника, но среди мятых кассовых чеков, ресторанных счетов и использованных билетиков на катер нашлось увы лишь несколько жалких бумажок, Пара тысяч лишь. Вот было бы здорово. А с нескрываемым разочарованием проводил глазами бумажки, который профессор небрежно отшвырнул в пустой ящик. А то в косте у нас почти совсем пусто. Одна надежда, что король воров сегодня опять что-нибудь нам подбросит. Конечно, подбросит. Бо посмотрел на нас так, будто та усомнилась, что земля круглая. И когда-нибудь я тоже пойду вместе с ним. На деле. Когда-нибудь я тоже стану настоящим вором. Сципио обязательно меня научит. Только через мой труп буркнул Проспер, решительно выталкивая бо обратно на улицу. Да пусть себе болтает, шепнула Оса Просперу, так, что голос, как дроблёный миной, плетшись впереди ее, не услышу. Или ты, правда, думаешь, что Сципио станет брать его с собой? Проспер покачал головой, но выражение озабоченности с его лица не исчезало. Как же трудно, оказалось присматривать за братишкой. С тех пор, как они смылись от дедушки, Проспер не меньше трех раз на дню спрашивал себя, а верно ли он поступил, взяв с собой брата? Как устала еле-еле плелся за ним братец в ту ночь побега, пока шли на вокзал, а путь туда не близкий, Он ни разу не выпустил руки Проспера из своей. Хотя до Венеции добраться оказалось проще, чем Проспер предполагал. Но когда они прибыли на место, уже настала осень. И воздух был вовсе не такой теплый и ласковый, как он себе представлял. Сырой я встретил его ветер долом навстречу, когда они спускались по вокзальной лестнице, плечом к плечу, оба в слишком легких одеждах, почти без вещей, только рюкзачок у Проспера за спиной, да легкая сумка в руках. Карманные деньги, что были у Проспера быстро кончились, и уже после двух ночей, проведенных в сырых венецианских переулках, Бо начал кашлять. да так страшно, что Проспер подхватил его под руку и решительно направился искать первого уже попавшегося полицейского. Извините, Собирался сказать он с удом подбирая немногие итальянские слова. Кати тогда знал. Мы сбежали из дома, но мой братишка заболел. Не могли бы ли вы позвонить моей тёте, чтобы она его забрала? вот в каком он был отчаянии. Но тут объявилась оса. Она отвела просперо и его в их обитель Хейччо и моски где им тут же выдали кое-какие теплые вещи и даже накормили горячим обедом. И заявила Просперу, что голодать и воровать им пока что не придется, потому что с король воров о них позаботится. Точно так же, как заботится он о ней и ее друзьях, речь и Емости. Остальные давно уже раз ждут. Голос осы столь резко вырвал Проспера из размышлений, что он не сразу сообразил, где находится. В узком проходе между домов пахло кофе, выпечкой и мышами. Совсем не так, как пахнет дома. Вот именно, подхватил Бо. А нам еще убирать надо. Степёнь не любит, когда у нас грязь. "Да уж, тебе-то не мешало бы поработать", усмехнулся Проспер. "Кто вчера целое ведро воды в доме опрокинул?" И мышам тайком сыр подкладывает. А Сахи хихикнула, когда Во обиженно вздохнул ее локтем в бок. И это при том, что наш король воров больше всего на свете ненавидит машины и кокашти. К сожалению, в дивной обители, которую он для нас подыскал, этого добра полным-полно. И протопить ее тоже почти что невозможно. Жилище поскромнее, чем эта роскошная обитель, было бы наверное, куда поудобнее, но Сципио и слышать об этом не желает. Звездная обитель, поправил ее бо, заворачивая вслед за старшиной в переулок, где народу было уже значительно поменьше. Сципио говорит, что она называется Звёздная обитель. Аса только вздохнула, закатив глаза. Смотри, — Скоро он совсем тебя слушать перестанет, только с шепнула она про Ну и что? Я-то что могу поделать? отозвался он. Проспер отлично понимал. Только с Ципио они обязаны тем, что не должны больше ночевать на улице, и это сейчас, когда вечерами на каналы опускается туман и серый промозглый периной заползает в переулки. Это Ципио, возвращаясь с очередного дела, пополняет деньгами кошелек, из которого они сегодня расплачивались за макароны и овощи. Это Сципио раздобыл башмаки, в которых у бод перестали мерзнуть ноги. Пусть даже они немного ему великоваты. Это Сципио заботится о том, чтобы они не добывали себе на пропитание воровством, И только благодаря ему у них теперь снова есть свой дом, Причем без эстер, Но Сципио вов. Переулки, которыми они шли, становились все уже, вместе с домами их все плотнее обступала тишина, и уже вскоре они оказались в пытаёдной сердцевине города, где чужаков можно подстеречь лишь из Заслышав шаги ребят, торопливо шмыгали в свои подворотни пугливые кошки. Голуби ворковались с крыш, а под сотнями мостов хлюпало и плескалась вода, облизывая лодки деревянные сваи и неумолимо показывая в своем черном зеркале окружающим домам их древний образный. Все глубже и глубже в хитросплетение улочек и переулков удалялись дети, скорей, скорей мимо домов, сжимавших мостовые будто тисками и склонявшихся над ними, как каменные истуканы решённый ног и завидующие из-за этого люди. Дом, в котором находилась их обитель, стоял среди соседних зданий словно карапуз среди взрослых, низенький, плоский, совсем без украшений. Он странно смотрелся среди всех этих пышных фасадов и арк. своими заколоченными окнами он слепо таращился на мостовую. По стенам были расклеены давно поблекшие киноафиши, а просторный вход плотно закрывали широкие ржавые жалюзи над ними кособоко красовались буквы из стеклянных трубочек стелла звезда гордое имя заброшенного темнца который так неказисто некачественно рядом с окружающими его сталинными зданиями давно не светилось но тем кто нашел теперь приют под его крышей было от этого только спокойнее аса вдительным зорко отиновал всю улицу про удостоверился, что никто не глазеет на них из окон и только после этого они, один за другим шмыгнули в узкий проход что отделял кинотеатр от соседнего здания. Наконец стали снова дома. Звёздная обитель. Водяная крыса испуганно шмыгнула у них из-под ног, когда ребята прибирались по узкому проходу между домами. Лаз этот, как и многие улочки и переулки города, вел к каналу. Однако ас Проспер и Бо, пройдя лишь несколько шагов, остановились возле металлической двери в глухой, вовсе без окон боковой стене. Корявыми буквами кто-то намоливал на ней надпись: "Via Tato Ingresso. Проход воспрещен». Прежде эта дверь была одним из запасных выходов кинотеатра, теперь же за ней скрывалось убежище, про котором никому, кроме шестерых ребят, не было известно. Проспер дважды энергично дернул за шнурок, болтающийся сбоку от дверей, подождал немного и дернул в третий раз. Это был условный звонок, однако все равно открыли им не сразу. Боже, начал нетерпеливо переминаться с ноги на ногу, когда они наконец услышали, как за дверью кто-то отодвигает щеколду. Дверь однако притворилась лишь на узенькую щелочку. Пароль, спросил чей-то бдительный голос. Брось риччу. Ты же прекрасно знаешь, мы никогда не можем его запомнить. С досадой пропыхтел Проспер. Но тут В двери подскочила оса и зашипела прямо в щель. «Ежик, ты видишь, что я с сумками? Я от самого рынка Риальто их тащу. У меня руки скоро вытянутся. как у обезьяны? Так что давай, открывай быстрее. Да ладно, ладно. Лишь Лишбон, опять на меня сцыпю. Не наябедничал, Как в прошлый раз. Рич, с озабоченным видом открыл дверь. Это был худенький мальчик, чуть ли не на голову ниже проспера. Хотя они и были, и были почти равесники. Так, по крайней мере, Рич, утверждал». Его непокорные каштановые волосы всегда стояли торчком, что и принесло ему его прозвище Риччо, то есть ежик. Вечно сципё выдумывает эти пароли дурацкие, которые никто из нас запомнить не может. ворчал Порчаласа протискиваясь в дверь. Условного звонка вполне достаточно. Сципё так не считает. Риччо деловито задвинул щеколту. Когда после придумывать такие, чтобы полегче запоминались. Ты сам-то хотя бы последний помнишь? Причём, а задачу почистал в затылке. Погоди-ка. Пипетком кобеле. Пипетком кобеле. Это явно было искаженное перпетуум мобиле, вечный двигатель. Или что-то вроде того. Бози хихикал, аса только глаза закатил. А мы уже тут уборку начали, рассказывал Риччо, карманным фонариком освещая им путь по длинному коридору. Правда, пока не слишком-то много успели. Моска все время только радио свое мастерить хочет. А до этого мы перед дворцом Пизанне торчали. Только час, наверное, как оттуда ушли. В какой статье сцыпью именно этот дворец для следующего налета выбрал ума не приложу. Там что не вечер обязательно что-нибудь проходит: Приемы, праздники всякие. По-моему, чуть ли не все знатные семейства города каждый вечер там И как только он думает незаметно туда пробраться. Проспера лишь плечами, перетёрнув его. Ибо король воров еще ни разу не посылал наблюдать, как он говорю, за будущими клиентами, хотя бы без конца об этом его и Но обычно, когда требовалось наблюдать за дворцами, куда сцыпио планировал нанести ночной визит, выбор падал на Риччо и Моску. Он называл этих двоих своими глазами, тогда как Ассе надлежало следить за тем, дабы деньги, вырученные от продажи воровской добычи, не слишком быстро расходовались. Что же до Проспера, ибо то им, как новичкам, дозволялось иногда сопровождать сыплю на продажу добычи или, как вот сегодня, ходить за покупкой. Проспера ни к чему такому и не тянуло, но Бо тот об одном только и мечтал, как он будет вместе со Сципио пробираться в самые богатые дома города и красть оттуда красивые вещицы, вроде тех, какие король воров приносит в обитель после каждого своего набега. Сципио куда угодно проникнет. Гордо провозгласил Бо, весело скачав в привышку, рядом с речью: два прыжка на левой ноге, два скачка на правой, бо редко двигался, всегда вперед нормально. Он либо скакал в привышку, либо мчался сломя голову. Он даже из дворца Дожей сумел украсть, и то его не поймали, а все потому, что он король воров. Ах, да, налет на дворец Дожей. И как то ты могли позабыть такое? А собросила опасперу раз на взгляд. Ручаясь, даже вы слышали эту историю? Раз сто. Верно? Проспер только улыбнулся в ответ. Что до меня, то я готов слушать ее хоть тысячу раз. И зрёк Отодвигая темную, пропахшую полью, портье Кинозал за ней открывавшийся, На вид был даже не очень старый, но пребывал в куда большем запустении, чем иные дома, постоявшие в городе не одно столетие. Там, где прежде красовались на стенах большие хрустальные светильники, теперь торчали только запылённые обрывки проводов. Ребята установили несколько монтажных ламп, раздобытых на стройке, и кое-как освещавших зал, Но даже в этом скудном свете нетрудно было разглядеть, что штукатурка на потолке во многих местах уже обвалилась кресла из зала давно поубирали, только первые три ряда остались стоять, но в них тут и там сияли, зияли брешь. В красных плюшевых сиденьях теперь поселились мыши, а красиво усыпанный звездами занавес был весь съеден молью. Тем не менее он еще хранил свое былое великолепие. золотое шитье на матово-синеве ткани все так же еще мерцало, Таинственно, Чтоб он хотя бы раз рассмотреть, обязательно проводил рукой по этим вышитым золотым звездам. Перед занавесом, на голом полу сцены сидел мальчик и что-то свинчивал в старом радиоприемнике. Он настолько поглощен был этим занятием, что не заметил, как Бо подкрался к нему сзади. И только когда тот прыгнул ему на спину, моска испуганно вскинулся. Господи бо, завопил он. Я ж чуть руку себе не пропорол отвёрткой. Ну уже если от простыл ловкий словно белка, он шмыгнул куда-то между рядами кресел. "Ну, погоди, крысенок! — воскликнул Моска, пытаясь отрезать бо путь к бегству. — "Вот сейчас поймаю, и на сей раз защекочу так, что ты у меня лопнешь". Проб, на помощь!" голосил бо, но Просперу, ухмыляясь, стоял неподвижно и даже не думал выручать братца, когда Моска наконец грёб его в захватку. Моска был самый рослый и сильный среди них, так что сколько бо не брыкался и не изворачивался, Моска его не отпускал. Все так же невозмутимо, с брыкающимся во подмышкой. Он подошел к остальным. Так вы считаете, что лучше: защекотать его сейчас или пусть умрет с голоду у меня в руках, спросил он. Отпусти меня, щаж же! прожу чумазый, орал бот. Лицо да и вся кожа у моски и вправду были до того смуглые, что причём любил повторять. Моски достаточно просто встать в тень, и его никто не увидит. Ладно, так и быть. На сегодня я тебя прощаю, карапуз, сказал мозг, все еще не выпуская пыхтящего Бо из своих сильных рук. Краску для лодки мне принесли? Нет, ответил Аса, ставя свои сумки на одной из кресел. Купим, когда с ципы с новой добычей. Сейчас нам это не по карману. Ну у нас же еще полно денег во второй кассе. Мозг наконец поставил Бо на ноги и сердито скрестил руки. На что тебе такая прорва денег? Сколько раз вам надо объяснять? Это деньги на черный день. Оса притянула к себе бо. Как насчет того, чтобы оттащить припасы в кладовку? Бо кивнул и столь стремительно кинулся исполнять просьбу, что едва не растянулся на полу. Все сумки, одна за другой, он оттащил к большой двухстворчатой двери, через которую куда-то когда-то входили в зал зритель. За ней в вестибюле все еще стояла холодильная камера для мороженого и напитков. Она, конечно, давно уже не работала, но в качестве кладовки годилась вполне. Покуда Бо вытаскивал из стеблю тяжеленные сумки, разочарованный мозг снова присел возле своего радио. «Дорого! Дорого!» – бурчал он. Если и дальше с покраской будем тянуть, то моя лодка сгниет к чертям. А вам на это наплевать, крысы вы На книжке свои, оса всегда деньги находят. На это оса ничего не ответила. Она молча принялась подбирать с полу бумагу и прочее мусор. А Проспер тем временем взялся за веник выметать мешенный Книжек у отсы было много. Изредка она тебе даже покупала какую-нибудь. Это правда. Но в большинстве своем ее библиотеку составляли дешевые карманные издания, просто выброшенные туристами. Оставы уживала их изурм, тазистило под скамейками в апоретто, просторных хаттер, заменяющих в Венеции автобусы, или на вокзалах, за стопками книг, высившимися вокруг ее ложа, матраса. Почти не было видно. Спали же они все в задней части зала, вплотную друг к дружке, потому что ночью, когда они гасили светильники и задували последнюю свечу, огромный, совсем без окон кинозал заполнялся такой кромешной чернотой, что они казались себе в нем маленькими, беззащитными букашками. и спасала от этого чувства только тепло добающий. Матросичу был весь завален замызганными тетрадками дешевых комиксов, а в его спальном мешке обитало столько плюшевых зверюшек, что сам он с превеликим трудом туда втискивался. Зато ложе мостки, нетрудно было узнать по ящику с инструментом и связке удочек и прочей рыболовной снасти по бокам. Кроме того, под подушкой у него хранилось главное его сокровище медный морской конек, точь-в-точь точь такой, какие укреплены в качестве украшений на носах большинства гандол Венеции. Морско правда клялся и божился, что своего конька он не с гандолы украл, а выудил с од канала прямо за кинотеатром. Краденый талисман одни несчастья приносят, — пояснял он наставительно. Это ж любой дурак знает. Проспер и Бо делили один матрас на двоих. Так и спали на нем, прижавшись друг к дружке. В изголовье аккуратно разложенная касавалась собранная Бо коллекция пластмассовых фигурок. Шесть штук, все в еще вполне приличном состоянии. Самым красивым, по мнению Бо, все еще оставался самый первый, подобранный Проспером на вокзале в день их приезда. Король воров никогда не ночевал со своими подопечными в звёздные обители. Ни один из них не знал, где Сципио проводит ночи, и сам он об этом никогда не говорил. То есть иногда он делал весьма туманные всякие намеки насчет заброшенной церкви. Но когда однажды речь попытался за ним проследить, в его за этим делом застукал и пришел в такую неописуемую ярость, что больше уж никто никогда не отваживался не то, что пойти за ним, а даже смотреть углянуть, когда он покидал их убежище. Постепенно все они привыкли к тому, что вожак приходит и уходит, когда захочет. Иной раз три дня подряд является, а потом опять на целую неделю исчезнет. Но сегодня он собирался прийти, твердо обещал. А когда Цыпью уговорил, что плеть его там всегда держал слово. Правда, когда он придет точно, никто не знал. Так что, когда Бо уже почти засыпал упресно на коленях, а стрелки на будильнике уйти, что подбирались к одиннадцати, они дружно заползли под свои одеяла, и Оса собралась читать вслух. Обычно она делала это на ночь, чтобы им легче было заснуть, чтобы поскорее можно было разогнать страхи, наваливавшиеся на них вместе с этой непроглядной тьмой. Но в этот вечер Оса, наоборот намеревалась читать, чтобы они не заснули, а дождались наконец прихода спы. В грудах своих книжек она выискивала сейчас самые захватывающей истории, остальные тем временем зажигали свечи, расставленные в пепельницах и бутылках, между матрасами. А в единственный канделябр, имевшийся в их распоряжении, Риччо торжественно вставил пять навёх свечей, высоких, стройных, чистого светлого воска. Риччо спросила вдруг Аса, когда все уже разлеглись покруг, нетерпеливо ожидании: "Откуда у тебя эти свечи?" причём смощён зарылся лицом в груду своих плюшевых зверей. Из церкви где салют, пробарматал он, они там сотнями, ежели не тысячами лежат. Не велика беда, если я прихвачу парочку. Неужто нам тратить на них наши денежки. Вот честное слово. Тут он плутовато хмыльнулся себе. За каждую свечку я посылаю Деве Марии воздушные поцелуй. Оса с горьким вздохом спрятал спрятало лицо в ладонях. Да ладно, брось. Давай лучше читать, не выдержал моска. Ни один карабинер не станет олистовычить из-за того, что тот стиблит из церкви парочку свечек. — А вдруг станет, пробормотал Бозевай, и еще теснее прижимаясь к просперу, который пытался заштопать братишки на штаны. Ведь его ангел-хранитель в таком-то дерьме точно ничего не помощник. имея в виду свечи красть. Нет, этого им никак нельзя делать. Да ну, ангел хранитель, чушь какая. Причёк передлежит скривился, однако нотки беспокойства в голосе скрыть не сумел. Чуть ли не целый час оса читал им слух, но ночь на дворе становилось все чернее, и все, все, кто белым днем наполняли город шумом и гамом, давно уже леглись спать в своих теплых постелях. В конце концов книжка выпала из ее рук, ослепающие от усталости глаза сами собой закрылись. Так что когда Сципио пришел, все они спали глубоким беспроводным сном. Проспер так и не понял, что его разбудило. То ли виччо, бормотавший что-то во сне, то ли дохти шади сципью. Но когда он испуганно встинулся из темноты, словно из кошмарного сна, вдруг выделился чей-то стройный силуэт. Подбородок и губы сципью отчетливо велили под черной маской, которая скрывала его глаза. Уменьшившую маску длинный искриченный нос придавал ему сходство со страшной фантастической птицей подобные маски лет триста назад носили в Венеции врачи, когда в городе вспыхнула чума. Маски стервятников. Только теперь король воров с улыбкой сбросил с лица эту жуткую образину. Привет, проб, сказал он, пробегая лучом фонарика по лицам оставленных спящих. Извини, что так поздно. Проспер осторожно убрал руку вон со своей груди и сел. Однажды ты этой маской кого-нибудь до смерти перепугаешь, проворчал он шепотом. Как так опять пробрался тут? Уж в этот раз мы действительно все замки позапирали. Сципио, только плечами пожал и провел тонкой рукой по своей черной, как с мой шевелюри. Волосы у него были такие длинные, что обычно он заплетал их в косичку. Ты же знаешь, я всегда войду, куда мне надо. Сципио, король воров. Король Воров. Вряд ли он был старше проспера, хотя любил разыгрывать из себя взрослых, а уж простите, по крайней мере, моска, уступал изрядно, даже невзирая на то, что неизменно носил сапоги на довольно высоких каблуках. Сапоги эти явны были ему велики, но зато всегда начищены до блеска, Черные хромовые сапоги, под стать диковинному черному сюртуку, с которым король Воров тоже никогда не расставался. Полы этого сюртука доходили ему до колен. «Разбуди-ка остальных!» — приказал сцыпи тем тем тоном, который так ненавидел Аса. Проспер старался пропускать его мимошей. Меня вы уже разбудили, заспанным голосом пробурчал мозг, Московоручий среди своих удочек. Король, ты что, вообще никогда не спишь? Сцыпиу не удостоил его ответом важный, как петух. Он рассказывал по доназалу, покуда Проспер и Московоры Кастальтивали остальных. Я вижу, вы тут прибрали, громко приговаривал он. Это хорошо, а то в прошлый раз тут было все как в свинарнике. Привет, Сцип. Разбуженный босс таким и выкарабкивался из спального шкафа, что чуть в собственных руках, ногах не запутался. Как был босиком, он помчался к Сципу. Он был единственный, кому дозволялось называть короля воров Сципом без риска напороться в ответ на ледяной, осаживающий взгляд. А что ты на сей раз украл? Разпрашивал бос, от любопытства. Он скакал вокруг сципью, словно щенок. Король Маров с улыбкой снял с плеча черную котомку. "Хоть в этот раз мы все хорошо разведали", спросил Витч, покарабкиваясь из груды своих плюшевых зверей. «Ведь хорошо?" скажи!» когда-нибудь он ему сапоги начнет лизать, Пробормотала Асану так тихо, чтобы кроме проспары никто ее не услышал. А вот я лично была бы только рада, если бы этот фанфарон пореже заявлялся сюда среди ночи. И она, засовывая свои тоненькие ножки в башмаки, одарила сципио отнюдь недружелюбным взглядом. Мне пришлось срочно изменить свои планы. Промжбасил сципио, как только они все собрались вокруг него. С этими словами он бросил в Риччо сложенную газету. Прочти-ка вот, на четвертой странице, в самый верх. Стоя на коленях, Хричё нетерпеливо принялся листать огромные газетные страницы. Мостки и проспер заглядывали ему через плечо, и только оса внешне безучастно, осталась стоять в сторонке, поигрывая своей косичкой. Невероятная по дерзости ограбление во дворце Контарини, забинаясь прочел веччо, похищенные редкостные драгоценности и пра и искусства. Преступники исчезают бесследно. Причём в изുമлении встинул голову. Контарини? Но мы же следили за дворцом Пизании. Сципио передернул плечами. Я передумал. А вот и все. До дворца Пизании еще дойдет очередь. Он же никуда от нас не денется, верно? Как стоял, так и будет стоять. А во дворце Контарини, тут он покачал котомкой прямо у личища перед носом, тоже нашлось, что взять. Несколько мгновений он наслаждался любопытством и нетерпением на лицах окружающих. Потом В позе подняжки уселся под звездным занавесом и вытряхнул содержимое сумки перед собой на пол. Драгоценности я уже продал. Небрежно проронил он пока остальные в любопытстве склонились над его добычей. долги, кое-какие надо было отдать, да и инструмент новый купить. Но это вот для вас. На свежевымеченном полу матово поблёскивали несколько серебряных ложек-медальёй, лупа для чтения, вокруг рукоятки которой изящно обвелась серебристая чешуйчатая змейка, и золотые щипчики в форме розы, усыпанные крохотными драгоценными камнями. Бо во все глаза разглядывал принесённый из Ципиона трофей. Осторожно, словно боясь повредить, он одну за другой брал руки, посверкивающие без деружки и подроков, бережно клал назад. Это всё настоящее, да? — спросил он глядя на сципию недоверчиво. Тот только насмешливо кивнул, сладко потянулся, глубоко довольный собой и жизнью, и вальяжно улегся на бок. Ну, что скажете? Я король воров или нет? Причём только благоговейно кивнул и даже оса и та не могла скрыть произведенного на нее впечатления Дружище, Но рано или поздно, они же все равно тебя сдать пробормотал мозг, сосредоточенно разглядывая лупу с размейкой. — Еще чего? С цепью перевернулся на спину и мечтательно уставился в потолок. Хотя на сей раз, по правде сказать, все и впрямь весёлым на волоске. Сигнализация оказалась довольно хитрая, не такая допотопная, как я рассчитывал. А когда я медальон с ночного столика уводил, тут его всехазяйка коснулась. Но пока эта дама из своей кровати выбиралась, я уж на соседней крыше был, и он задорно подмигнул маленькому богу, который устроился у него в ногах, не сводя с короля воров восхищенных глаз. А, для чего вообще эта штуковина? спросила Асса, приподнимая щипчики. Волоски из ноздрей выдергивать?» Да нет же, господи. Сципё приподнялся и раздраженно выдернул щипчики у нее из рук. Это щипчики для сахара. И откуда ты только все знаешь? речь смотрел на дёл со смесью зависти и удивления. Тоже ведь в сиротском приюте рос, как и я только нам то монашки, наши про щипчики для сахара и всякое такое никогда ничего не рассказывать. Ну из приюта я все таки уже давно сбежал. Снисходительно заметил стып, отряхивая пыль со своего чёрного шертука. К тому же, в отличие от себя, я не просиживаю целыми днями за дурацкими комиксами. Речь чуть потупился. знаешь, я читаю не одни только комиксы с расстановкой проговорил Аса, обнимая Риччо за плечи, и тем не менее, тоже никогда про щипчете для сахара не слыхивала. А если бы даже и слыхала, ни за что не стала бы из-за этого так воображать. Сципь смещённо откашлялся и отвел глаза, а потом пробормотал: "Да я и не хотел тебя видеть, Риччо. Ты прекрасно проживаешь на свете, даже не знаю, что такое щипчить для сахара, Но одно вам скажу: эта вещица стоит немалых денег". Поэтому на сей раз постарайтесь выбить у Барбаросса приличную цену. Ясно? Да как? Ещё поддержки мозга, обвел товарищи растерянным взглядом. В прошлый раз уж мы как старались, как старались. Только этот жирный боров все равно хитрей. И все удрученно посмотрели на сципию. С тех пор, как он стал их вожаком и кормльцем, считалось, что его дело красть, а им надлежало превращать его добычу в деньги. С цепью, правда, сказал, им, к кому обратиться? Но заниматься торговлей самому считал ниже своего достоинства. Единственным человеком в городе, кто способен был язык с бандой ребятишек был Эрнесто Барбаросса, грожа толстяк, торговавший в своей антикварной лавчонке дешевыми сувенирами для туристов, и между делом из-под тишка проворачивавший сомнительные сделки с по-настоящему дорогим товаром, по большей части краденым никто из нас этого не умеет, продолжал мозг, — торговаться, надувать и все такое. И, по-моему, рыжая борода пользуется этим без задней совести. Нахмурив лоб, Сципио задумчиво перебирал завязки в своей котопке. Проб умеет торговаться", выпалил вдруг Бо. "И даже очень здорово. Раньше, когда мы с ним на блошином рынке всякую ерунду продавали, он всегда такое каменное лицо делал, что "Да тихо ты", оборвал Проспер своего братишку. От смущения у него даже уши побагровели. Одно дело старые игрушки продавать, и совсем другое вот это. В растерянности он взял из рук у Бо медальон. "Почему же совсем другое?" сцепив смотрел на него пристально, словно прикидывая, правду он говорит или пью веричит. Я до смерти буду рад, если ты проб, меня от этого избавишь", сказал Моска. "Да уж. А справизливо поёжилась. Этот рыжий толстяк только своими свинячьими глазенками глянет, и мне точит же не по себе делается. Мне все время кажется, что он либо потешается над нами, либо вот вот полицию вызовет, или еще какую-нибудь гадость подстроит. И я всякий раз жду, не дождусь, когда же мы наконец за овчонки, ноги унесём. Проспер в смущении почитал за ухом. Ну ладно, раз вы так считаете, пробормотал он. Торговаться я впрямь могу неплохо, только этот бабаросс конечно, тот еще выжибе. Я же был в последний раз, когда Мозгу ему продавал. Вот и попробуй, без лишних слов Стыпи обскочил закидывая в котомку за плечо. Ну все, мне пора. У меня еще стрелка. кое с кем сегодня ночью? В смысле, встреча. Но завтра загляну обязательно. Что-нибудь. Он надвинул маску на глаза ближе к вечеру. Хотелось бы знать, сколько вам толстяк за товар отвалит, если он вам тут Скрипિયો задумчиво перебрал глазами свою добычу. Если он вам меньше двухсот тысяч лир предложит, забирайте все обратно. «Двести тысяч? Ой, чё от изумления, даже челюсть отвисла. Эти вещи наверняка стоят еще дороже, задумчиво произнес Проспер. Скрипિયો обернулся. "Невероятно", небрежно бросил он через плечо. С этим длинным черным птичьим носом вид у него был совсем чужой и жутковатый. В скудном свете монтажных ламп его гигантская тень Слепк подрадивала на стене кина Ну все, пока, проронил. И прежде чем скрыться за пыльной квартирой, еще раз обернулся. Новый пароль вам нужен? Нет, глянула со всех сторон поспешно и в один голос. Ну хорошо. Ах, да, Бо», — всыпал еще раз оглянулся. Тут за квартирой для тебя коробка картонная стоит. Там двое котят. Кто-то хотел утопить их в канале. Позаботься о них. Ладно. И спокойной ночи всем. Барбаросс. Ловчонка, где им уже случалось превращать воровскую добычу короля в чистые денежки, приютилась в одном из переулков неподалеку от собора Святого Марка, по соседству с с пастицерией, то есть с кондитерской, в стеклянной витрине, которые красовались сладости и выпечек всех видов и форм. Да пойдем же. Раздраженно сказал Проспер, оттаскивая личию от этой сладкой витрины, и тот покорно дал себя увести, все еще жадно ловя ноздрями аромат жареного миндаля в сахаре. В лавке Барбаросс запахи были совсем не такие вкусные. Со стороны она ничем почти не отличалась от других лавок старьевщиков которых полным-полно в городе Луны. на стекле витрины витиеватыми буквами было выведено: «Эрнесто Barbarotti, рекорди ди Венеция». Эрнесто Борбароццы. Сувениры из Венеции. За стеклом на потертом плюше стояли вазы и массивные подсвечники в окружении латунных гондол и хрупких бабочек венецианского стекла. Тонкостенный фарфор с трудом отвоевал себе здесь место среди стопок старинных книг, картины в потускневших серебряных рамах соседствовали с вазками из пакьемаши. У Борбароццы каждый мог отыскать себе все, что дошло угодно. А то, чего не находилось на полку. Услужливый хозяин брался раздавать. Причем любыми путями, если надо, то и не слишком даже честными. Как только проспера твою отворил дверь лавочки, над головой у него на разные голоса зазвенели стеклянные колокольчики. Между битком дабитыми стеллажами слонялось несколько туристов. Они о чем то шушукались, но так тихо и почтительно, будто они в церкви, а не в лавочке. Может, все дело было в люстрах, что свисали с тёмного потолка, позвякивая пёстрыми стеклянными цветами. Еле в свечах, что горели здесь в тяжёлых канделябрах, хотя за окном светило солнце. Не поднимая глаз, Проспер и Риччо протиснулись мимо иностранцев. Один из них держал в руках маленькую статуэтку, которую Моска сбыл не две недели назад. Когда Проспер углядел ценник, наклеенный на основание фигурки, он чуть не протянул большую гипсовую скульптуру, что касалась посреди магазина. Ты не помнишь случайно, сколько заплатил нам Барбаросса вон за ту статуэтку? Поинтересовался он у Риччо. Да нет, ты же знаешь, я цифры вообще не запоминаю. Какая бы цифра раньше не была, сейчас к ней на парочку налей больше приписан, — прошептал Проспер. — Совсем неплохая сделка для рыжей бороды. Ты не находишь? С этими словами он подошел к прилавку и нажал на кнопку электрического звонка возле кассы. Речь тем временем корчил смешные рожицы дами в маске. Что снесходить, ну, улыбался сын с картины на стене. Эту проделку он повторял всякий раз, когда они сюда приходили. Ибо знал, в черной маске дамы имеется глазок, через который Барбаросса тайком наблюдает за покупателями. Дабы те чего-нибудь ненароком не стащили. Прошло лишь несколько мгновений, в углу, привякнув к шторка шторке из бус искусственного жемчуга, и из-за шторки собственной персоной выплыл сам Эрнеста Барбаросса. Рыжая борода был настолько толст, что в виде его, Проспер всякий раз поражался соловкой, с которой тот при в то весе передвигается по своей битком забитой ловчонке. Надеюсь, в этот раз вы мне принесли хоть что-нибудь стоящее, бросил он приближительно, но не от Проспера, ни от отричьё, не укрылся. Жадный взгляд, которым он, словно голодный кот, жирную мышь, ощупал сумку в руках у Проспера. Тот ещё крупче прижал ещё крепче, прижал сумку к груди. Думаю, вы останетесь довольны, в том ему небрежно ответил Проспер. Ниччё не сказал ничего, только во все глаза таращился на рыжую, как лисий мех, бороду барбароса, словно боялся, что тут вот-вот кто-нибудь выползет. Ты что, малец, на мою бороду так уставился? рявкнул рыжая борода. да я, я, я, Проспер начал заикаться. Я вот все думаю, она у вас правда настоящая. То есть я хотел сказать, такая рыжая «Разумеется...» Уж не хочешь ли ты намекнуть, что я ее крашу? недовольно буркнул толстяк. Вечно вам мелюздя всякая чушь в голову лезет, своими толстыми, богатых перснях пальцами. Он самодовольно пригладил бороду и почти незаметно кивнул в сторону туристов, которые э, все еще о чем то шушукались между стеллажей. Сейчас вот только от этих — по-быстрому отделюсь, шепнул он. А вы пока что пройдите ко мне в кабинет. Только не вздумайте там ничего трогать. Понятно? проспера и чёти кивнули и скрылись за жабчёрной шторкой. В кабинете у Барбароссы все выглядело совсем иначе, чем в его лавчИТ. Тут не было ни люстр, ни зажжённых свечей, ни хрупких стеклянных бабочек. Глухое совсем без окон помещение освещалось искусственным светом одной единственной неоновой трубки. А кроме огромного письменного стола и массивного кожаного кресла, тут были еще только два простых текстиловых для посетителей и полки до самого потолка, сплошь уставленные аккуратно надписанными ящичками и коробками. В качестве единственного украшения на голой белой стене за креслом хозяина выделялась афиша музея Академии Была здесь, правда, еще обитая плюшем скамеечка, как раз под глазком, через который Барбаросс сонаблюдал за покупателями. Прич ещё же на нее забрался и прильнул глазку. "Нет, ты должен на это посмотреть, проб», — прошептал он. «Уж как он этих туристов обхаживает, а урчит-то, урчит, ну прям как жирный кот. По-моему, из его ловчонки без покупки никто не уходит". "Да уж, к тому же заплатив втридорога, добавил Проспер, Ставит сумку с товаром с сцыпила на стул и осмотрелся. Да точно, он ее красит, бормотал Рича, все еще не отрываясь от ласка. Я сосой на три книжки комиксов поспорил, что борода у него крашеная. Голова у бабаросса была лысая, как бильярдный шар. Зато борода густая и пышная, курчавилась вовсю и была огненно-рыжего цвета, как лисья шкура. По-моему, вон за той дверцей у него ванная. Ты не поглядишь? нет Нетрюню там чего-нибудь для покраски волос. Могу и посмотреть. Проспер подошел к узенькой дверце, с которой вот крот кротко улыбался лик бодонный, и просунул голову внутрь. "Вох ты мой, да тут мрамора больше, чем во дворце дожий!» От изумления он чуть не присвистнул. Тут тебе и ванная, и клазет, я таких хором в жизни не видывал". Причёс снова прильнул глазку. "Проспер, выходи скорее, оттуда за шапелон, Он уже их выпроваживает и запирает лавочку". Но Проспер не торопился. Он ее Евкрастий, Риччо, вликующе провозгласил Проспер. А вот она, бутылочка, рядом с его противным одеколоном. Фу, как воняет. Хочешь, я в доказательство пусто от туалетной бумаги оторву и покрашу. Да нет же. Выходи скорее, Риччо, спрыгнул со скамеечки. Скорее, же он возвращается, черт возьми. Жемчужная шторка снова свыкнула, но Проспер и Риччо уже с самым невинным видом сидели на складных стульях перед письменным столом Эрнеста Барбаруса. Я с вас сегодня за стеклянного жука вычту. В делом провозгласил Барбаросса, тяжко плюхнувшись в свое необъятное кресло. Твой младший братец, он бросил на Проспера сердитый взгляд. В прошлый раз его разбил. Ты да не разбивал, он, — запротестовал Проспер. А я говорю разбил, отрезал Барбаросса, не поднимая глаз. Он извлекал очки из ящика письменного стола. Ну, с чем вы сегодня пожаловали? Надеюсь, это не дешевка какая-нибудь там, вроде жалких серебряных ложек. С непроницаемой миной распровёрнул жил на стол свой товар. Барбаросс разом весь подался вперед, сгреб своими толстыми, как сардельки, пальцами щипчики, медальон, лупу, повертел, покрутил, со всех сторон оглядел, а ребята тем временем за ним наблюдали. Но ни один мускул не дрогнул на его физиономии. Он откладывал вещицы в сторону, снова брал, снова осматривал, снова откладывал. От нетерпения Проспер и Ричи уже начали шаркать под столом ногами. Наконец, с глубоким вздохом Бабаросс откинулся назад, положил очки на стол и любовно огладил свою рыжую бороду, словно это не борода, а тигр, хотя и прирученный, но грозный. Цену кто назначает? А вы или я? спросил он. Проспер и Риччо переглянулись. вы", ответил Траспер, "всем своим видом стараясь показать, что прекрасно знает, сколько стоит принесенный им товар". "А значит я?" "Ну что ж", признался барбаросс удовлетворенно спятая пальцы и на какое то время даже прикрыв глаза. "Ну что ж, признаю, на сей раз тут и вправду есть одна-две вполне приличные вещицы, так что я предлагаю вам Тут глаза его снова раскрылись Сто тысяч. только из уважения, как постоянным клиентам. клиентом. восторга восторговое дыхание затаил. Он сразу представил себе, сколько пирожных можно купить на сто тысяч. горы пирожных. Но Проспер только головой покачал. "Нет", проговорил он и твердо посмотрел в Груший бороде прямо в глаза. 500 тысяч. иначе сделка не состоится". В С миг капевшими барбаросса не смог скрыть растерянности. Но почти сразу же снова овладел собой, и мастерски изобразил на своем круглом как блин в лице выражение благородного негодования. "Да ты малоешь в своем ли уме", выпалил он. "Я делаю вам такое щедрое предложение. А ты в ответ называешь мне совершенно безумную, низкую цену. Передайте вашему королю воров, Если он и впредь хочет иметь со мной дело, пусть больше не присылает мне всяких глупых мальчишек". Орич вжал голову в плечи, и с нескрываемой тревогой смотрел на Просфера. А тот, ни слова не говоря, встал, расстелил свою сумку и одна за другой стал складывать в нее принесенные вещи. Барбаросса, казалось, наблюдает за всем этим совершенно невозмутимо. Однако, когда Проспер взялся за щипчики для сахара, он вдруг цапнул его за руку да так стремительно, что Проспер вздрогнул. ладно, хватит дурака валять", прорычал Барбаросса ты хитрая бестия. По мне так даже чересчур чур хитрая. Но раз уж мы с королем воров прежде все дела чисто обделывали, я так и быть, даю вам четыреста тысяч, хоть вы и принесли по большей части барахло, но щипчики мне нравятся. Передайте королю воров, пусть побольше такого же добра присылает, тогда мы останемся с ним деловыми партнерами. даже несмотря на таких наглых курьеров, как ты. И он смирил, расперв взглядом в котором нескрываемая досада смешивалась с уважением. И вот еще что. Он откашлялся. Спросите-ка у короля воров, не возьмется ли он заодно одно дельце. дельце. Мальчишки переглянулись. А есть у меня один серьезный клиент. Барбаросса важно перерыжел у себя на столе какие-то бумаги. Так он ищет способного человека, который смог бы, скажем так, раздобыть для него одну вещь, вещь, что-то мой клиент во что бы то ни стало хочет заполучить. Насколько я понял, это штуковина находится тут, в Венеции. Словом, для человека, который сам себя, а тут Барбаросса издевательски усмехнулся, королем воров, величает это не работа, а так, работёнка, пару пустяков. Наверное, я говорю Проспер ничего не ответил. Рыжая борода никогда с Циппео не видел и наверняка полагал, что это человек взрослый. Он и понятия не имеет, что король воров такой же мальчишка, как и его посланцы. Но речь что, похоже, всё это нисколько не беспокоило. Ясное дело. А мы ему скажем ответить. А вот и отлично. С довольной ухмылкой Барбаросс откинулся в кресле, чищип-читёны с рук не выпускал. Бережно, почти ласково водил он по их изящным, изогнутым краям своими толстыми пальцами. И если он за это дело берется, пусть пришлет ответ с кем-нибудь из вас. Я тогда устрою ему встречу с одним клиентом. Оплата, Барбаросса доверительно понизил голос, будет очень щедрая. Мой клиент так прямо и велел передать. Речь уже сказал вам. Мы ему все передадим, — повторил Проспер. А теперь мы хотели бы получить наши деньги. Барбаросса расхохотался. Да так громко и раскатисто, что речь вздрогнул. — получишь, получишь ты свои деньги, пробахтел он, выбираясь из кресла. Не беспокойся, но для начала выйдите ка из кабинета. Не стану же я перед вами, воровским отродём, сейф открывать. Как ты считаешь, возьмётся сцепь за это дело? спросил ли ещё проспера, пока они облокотившись в магазинчике на прилавок, дожидались Барбароссу. Лучше бы вообще ничего ему об этом не говорить отвечал. Проспер, пристально извечающий портрет дамы в маске. Это еще почему? Проспер только плечами пожал. Не знаю, просто предчувствие. Не верю я рыжей бродяге. И в эту секунду Барбаросс выплыл из жемчужной шторки. А вот, сказал он, протягивая им толстую пачку денег. Только смотрите, как бы их у вас по дороге не сточили. Вы же знаете, На всех этих иностранцев с пухлыми кошельками и фотоаппаратами карманники слетаются как мухи на мёд. Ребята сделали вид, что не замечают его растерянной шелевой улыбки. Трансфер взял пачку денег и теперь смотрел на неё в нерешительность. "Можешь не пересчитывать", сказал барбаросс, словно угадав его мысли. "Тут всё точно". Я только за стеклянного жучка кричал, которого твой братишка кокнул. подпиши ко мне лучше квитанцию" писать ты, надеюсь, умеешь, или как Проспер стрельнул в него сердитным взглядом и быстрым росчерком расписался на блоке квитанции, который протянул ему рыжий барада. Впрочем, написав свое имя, он прежде чем написать фамилию, на миг задумался, а потом поставил вымыш. Проспер пробурчал рыжий барада: "Ты же ведь не из Венеции, верно?" «Э, "Верно", ответил Проспер, закидывая на плечо пустую сумку и направляясь к выходу. Пойдем, речь." и поскорей дайте мне ответ насчет того дела, крикнул Барбарос им вслед. Обязательно, ответил в распер, хотя уже твердо решил, что ни слова сцепил об этом деле не скажет, и прикрыл за собой дверь. Лавки